Подробный, легкий шум машины. Я вкратце поведал ему, что бывал здесь много раньше и даже прошел пешком с автоматом в руках по большой, как мне казалось тогда, части Польши во время войны. Позвольте, так вы что же воевали? Сколько же вам тогда было? много около двадцати. Я уж не молод и сейчас, если и выгляжу не худо, то только благодаря тому, что в Москве перед вылетом тщательно побрился. Он не то что не понял мою остроту, не то что не принял, а серьезно, посмотрев на меня тихо, продолжая оценивать, что-то связанное со мною выговорил, ах, вот оно что. И, конечно, тут же, показав мне на сигареты, дескать, после такого не закурить просто невозможно, задымил. Я присоединился к ним А потом без затей поведал, что в конце 44 -го года 165-я гвардейская стрелковая дивизия, в составе которой я воевал, брала основательно укрепленный немцами город-крепость Седлец, что особых подробностей не помнится, кроме одной, пожалуй, страшной, как наваждения. И в первый раз подумалось, почему именно этот случай так глубоко и больно продолжает ранить память и сердце. Не оттого ли, что все в нем выходило за пределы дозволенного даже войной, если вообще само состояние войны можно считать позволительным. Город, должно быть, предполагали взять внезапно, налетев вихрем большого кавалерийского соединения, и оно на исходе ночи в долгой вереницы однообразных, приглушенных звуков быстро мчавшихся лошадей стремительно проносилось мимо нас. Всадники были в черных плечистых бурках, и в уходящей темноте виделись доисторическими чудищами со сложными крыльями. Лошади, казалось, чувствовали затаившегося впереди врага, и неизбежной страшной встречи с ним, нервно, широко раздувая ноздри, неслись мимо. Ни единого слова, ни единого отдельно выделенного какого-нибудь звука. Какое живое устремление силы и воли я видел впервые и не знаю, в чем тут дело, но, глядя на уносящуюся великолепную пружину эту, ясно помню ощущение жути, тоски. Лошадей было много, и, промчавшись неудержимой лавиной, они надолго оставили в придорожном воздухе запах едкого пота и тепла. Иное увидели мы днями позже. Сдвинутые на обочины дороги черные, обуглившиеся нагромождение людей и животных, Запекшиеся черные бурки, Застывшие всадники в исковерканных седлах с приваренными к сапогам стременами, Задранные головы лошадей, с слопнувшими глазами на черно-маслянистых лицах воинов, Жестко торчали из-под лихо заломленных кубанок спаленные чубы.